Ковалерственная дама, наконец, нарисовалась в пространстве, с хлопком, похожей на звук шампанской пробки. При переходе в агментированную среду ее внешность совсем не изменилась. В дорогих местах подобным находят особый шик. Особенно это касается очаровательных официантов, которых состоятельным клиентам дозволяется виртуально хараскать, не выходя из ресторана. «Не угодно ли начать осмотр?» «Только объясните сперва концепцию High Executive Art», попросила Мара.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 но он считается оригиналом акции высказывания, если оттиски выполнены самим художником. Эстампа Сальвадора Дали, например, чрезвычайно я в курсе», — улыбнулась Мара. Работать над первой в мире серией инвестиционных акций эстампов пригласили художника с мировым именем, ведущего российско-французского акциониста Павленского. В Москве был проведен специальный телефонный опрос с целью определить его самую популярную современников работу,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 Они сделали так — отправили гонцов в Москву и скупили все самое дорогое, что в это время продавалось. Акцию «Эстамп» из Биеннале просто подвернулись под руку. А почему платили по такой схеме? М -м -м. В те времена по ней многое делали. Так было удобнее. «Угу», — сказала Мара. «И что произошло, когда прошло 7 месяцев?» В том-то и дело ничего. Никакой информации от покупателя из Чечни не поступило.